Глава 6. Из автомобиля, что припарковался чуть раньше, вышел майор Ковальский. Я его часто видел в коридорах управления. Тихий и малозаметный служака, исполнительный, но старающийся не попадаться на глаза, идеальный шпион. Вот только работает всего лишь в отделе кадров, редко покидая свой кабинет и почти не показываясь за стенами здания ГРУ. Своему авто я дал команду отыскать место на стоянке, а сам двинулся за Ковальским. Что-то в нём не так. А я хоть и не оперативник, но повышенная чувствительность сказала чётко и громко: "Присмотрись, он сильно взволнован, очень агрессивен и вообще как-то неадекватен, что почти незаметно, но всё же заметно". В руке у Ковальского его привычный потёртый кейс. Однако на этот раз, как мне показалось, несёт с заметным напряжением, словно там не привычный бутерброд и бутылка козьего молока, а сливки свинца. Я у скорёжшак у самого подъезда догнал. Ковальский бросил в мою сторону настороженный взгляд, а я сказал бодро: "Хороши у вас сегодня бутерброды, как будто бомбу внёсёте". Его лицо дёрнулось, а в глазах метнулся откровенный страх. "Ну и шуточки у вас, доктор. Что у вас в чемодане?" спросил я. Он быстро взбежал по ступенькам и крикнул обоим охранникам: "Этого не впускать!" я крикнул. "Остановитесь, майор, мы решим ваши проблемы". Не отвечая, он прыскочил мимо охранников, а те выхватили пистолеты и загородили мне дорогу. Стоять, ребята, сказал я быстро. Это не... Хотя что вам втолковывают, бараны? Руки за голову! закричал один. Второй зарал еще громче. Повернуться, лечь на землю. Сохраняя секунду, я повернулся, лег, руки за голову. Оба подбежали. Один держит меня на прицеле, второй присел возле на корточки. Уже не знаю, что хотел делать. Но я вцепился в руку с пистолетом, вывернул. Он инстинктивно нажал на скобу. Грянул выстрел. Я выдрал пистолет из стиснутых пальцев, увидел, как глаза охранника расширились при виде того, как он сам всадил пулю в живот напарника. Ах ты ж! Я выстрелил ему в лицо и, подхватившись, побежал за Ковальским. Должен бы пожалеть этих парней, честно выполняют работу, но сами на неё пошли, позарившись на высокий оклад. Так что не надо Никто не мешал им асфальт укладывать. Вон, дороги у нас какие. Ковальский удирает коридорами. Явно услышал выстрелы и, возможно, как-то догадался, что меня ещё не прикончили. Я заорал во весь голос: "Майор, остановитесь!" Он на ходу покачал головой. "Стой, сволочь!" заорал я. "Думаешь, не выстрелю?" Он ускорил шаг. Я прицелился. Расстояние великовато. Нажал на скобу. Держав прицел и его спину. Грянул выстрел. На светлой рубашке ниже плеча возникла дырка, откуда ударилась струйка крови. Я выстрелил еще дважды. Одна из пуль силой пробила ему спину на вылет, другая разворотила задницу, попав точно посреди ягодиц. Ноги его подогнулись, он рухнул вниз лицом рядом с чемоданом. Из внутренних помещений выбежали трое охранников. Снова эти крики: "Бросить оружие! Лечь на землю!" Я заорал. Да бросаю оружие, смотрите, но в чемодане бомба, до взрыва пара минут. Поняли, идиоты? Они застыли остолбенев. Двое бросились со всех ног прочь, а третий подбежал к чемодану, ухватил и метнулся к открытому окну во внутренний дворик, а там, широко размахнувшись, швырнул наружу. Через 10 секунд раздался грохот. Вдоль окон поднялась стена воды, часть плеснула к нам в коридор. Охранник отпрыгнул, повернулся ко мне. На лице ужас и одновременно облегчение. Что это было? Его заставили или подкупили? – ответил я. Это не важно. Вызывай помощь. Ты хорошо сработал. А сейчас в свете предстоящего повышения распорядись, чтобы сюда не пускали корреспондентов. Кто сделает хоть один снимок, того сразу в подвал под стражу. Охранник потом сказал, что рассчитывал, что в воде бомба не взорвётся, но она и не взорвалась в полном объёме. а только та часть, что служит взрывателем, иначе разнесло бы всё здание. Возле разрушенного взрывом бассейна столпились как высыпавшие из здания сотрудники, так и набежавшая со всех сторон охрана. Я отыскал взглядом Мещерского, раздаёт короткие чёткие указания. Подошёл к нему, а он обернулся, кивнул. Спасибо, доктор. Сейчас дублирую ваш приказ насчёт недопущения огласки. Вы были бы у нас просто чуда-оперативником. Ещё и вязать крючком умею. наответил я. Да вот что-то не тянет. Что с майором? Он покачал головой. Врачи скорой борются за его жизнь. Но вы его так продырявили, что вряд ли с такими ранами не выживают. Да, честно говоря, мне бы и не хотелось. Но вытащить из него всё, что с ним такое случилось, необходимо. Подошли очень озабоченные Бондаренко и Бронник. Бондаренко добавил с ходу сознанием дела. Наш профессор присадил спиной мозг чуть выше копчика. Он же не ирхирург, знает куда стрелять. Теперь Ковальский растение, даже если выживет, за одно и гениталии разнёс. Ни один хирург не соберёт. Бондаренко спросил: "Даже сам Владимир Алексеевич?" Владимир Алексеевич ответил Бондаренко: "Ему и то отрежет, что уцелело, а потом ножиком по горлу, как иосиф Весарионович в молодости". Если отрежет, сказал Бронник, тогда зачем жить? Лучше уж ножичком по горлу. За нашими спинами слышался быстрый и жесткий голос Ингрид. Все руководство отдела кадров собрать и под охраной немедленно в следственный комитет. Отдел охраны, который пропускает промелькавшихся сотрудников, не проверяя на сканерах, туда же в полном составе. Нет, сразу за решетку. А оттуда будем вызывать на допрос. Сколько понадобится, столько под арестом и пробудите. Протесты во сразу в карцер или сперва обживётесь в камере? Бандаренко сказал мне горько: "Вы правы, Владимир Алексеевич, эти камеры нужно ставить у каждого в доме. Тогда бы точно не пропустили такое вот". Бронник сказал с тихим ужасом в голове: "А если бы профессор не всадил в него две, даже три пули, бомба разнесла бы всё здание". "Три пули", сказал Бандаренко. Для профессора это многовато. Он обычно обходится одной. Но я бы всадил всё обоим, а потом бы ещё и ногами. Ну Но что за сволочь, сколько лет был с нами рядом? Мещерский сказал резко. Сегодня же установить видеокамеры в квартирах всех сотрудников управления везде. Да-да, везде. Но остаток недели пролетел без происшествий. Гаврош выявил два подозрительных очага в Таиланде и Камбодже. Тут же сообщили в Пентагон. У них там близко военные базы. Пусть пошлют спецназ и проверят. И вообще, из-за того, что у них базы разбросаны по всему свету, пусть они и высылают всякий раз. А нам добираться далеко. А вот в Дагестан пошлём своих, заключил я. Ивар, там точно что-то затевается. Точно, точно, заверил Ивар. Вот, смотрите. Я отмахнулся. Верю, но смотри не ошибайся. Вообще-то я не только проверяю за ними всеми, но и время от времени наталкиваю на подозрительную активность. Так быстрее научатся вынюхивать опасности, как собаки взрывчатку. Но знать им о таком не стоит еще и потому, что это ослабит их постоянную бдительность. Донко оторвал взгляд от дисплея, потер кулаками глаза. В Юар все еще не затихло, сообщил он. Заболевание, что предлагаю отныне называть только эпидемией, продолжает распространяться. Что-то новое есть? спросила Оксана. Он покачал головой. Не особенно. Разве что интересная особенность. Впавшие в сон практически не просыпаются. Интересно, спросил Ивар. Это должно быть тревожно. Гаврош отпарировал с достоинством. Что для простого существа непонятно и тревожно, для учёного лишь представляет определённый интерес. Научное познание рулит. Вот спросите у шефа. Подхватившие этот вирус сперва просыпались. чтобы поесть. А теперь вообще только спят и спят. Интересно, что дальше? Проснутся жутко голодные? Тогда можно рекомендовать это средство для похудения. Сейчас весь мир сходит с ума, пытаясь бороться с ожирением, а всё так просто. Фармакологические фирмы подсуетятся, согласился Данко. Здравоохранение всего мира бьет тревогу по поводу того, что эпидемия ожирения распространяется по всему миру. Вот это уже официально называется эпидемией, хотя шеф вряд ли согласится с научной точностью термина. Однако с политиками и журналистами не поспоришь. Перекричат кого угодно. Как-то посмотрел одно заседание Госдумы, согласился Ивар. Точно перекричат. Их бы в оперные певицы. Я поинтересовался. А тех, что крепко заснули, будет насильно? или кормят искусственно. Данко сделал большие глаза. В Африке? Я вздохнул. Ах, да. Африка вроде бы отдельный мир, и отделяется всё больше. Только в Йоханнесбурге, сказала со своего места Оксана, гордясь познаниями, сохранился один госпиталь с белым персоналом. Это правительственный под охраной танков от банд мародеров. И как там с заболевшими? Она поняла вопрос правильно, ответила моментально. Установлено наблюдение за десятком, что подхватили это новое, очевидно, вирусное. В основном, там служащие из правительства пока ничего не предпринимают. Непонятно, что делать. Я покачал головой. Если даже членов правительства не кормят искусственно, то да, это пипец. Одно дело пару человек в клинике с белым персоналом это одно, чисто научный интерес, а сколько в джунглях легло вздремнуть под кустиком. Там зверьё расплодилось, сказал Гаврош кровожадно. А сейчас их станет ещё больше. Интересная эпидемия, сказал Юр равнодушно. Ивар, информируй меня насчёт этого вируса. Ещё не выявили? Он покачал головой. Пока нет. Да и кому там выявлять? В Юр науки не осталось, как медицины, только шаманы и знахари. И то верно, согласился я. Ладно, занимайтесь геномом червяка, он сказал обидно. Какого червяка? Шеф, вы же повысили меня до мыши. Ладно, сказал я рассеянно. Занимайся геномом мыши, а с этим вирусом пока оставь. Скорее всего, что-то вроде новой разновидности мухи ЦЦ из Африки постоянно прёт какая-то чума. Да, согласился Ивар. Человек тоже появился в Африке. Оксана из всех сил демонстрируя свои знания и умения программиста, всё больше смелеет и сама по себе начинает кокетничать с ребятами. Даже мне пару раз улыбнулась, и эффектно с таким артистизмом выпятила и без того пышно-объёмную грудь, что в самом деле руки зачесались от желания ощутить в ладонях эту горячую тяжесть. Кафе и столовая на этаже ниже рукой подать, но Оксана, как единственная женщина в группе, не смогла подавить в себе пещерный материнский инстинкт и несколько раз в день приносит горячие булочки и пирожные. А кофейный аппарат Jura с приятным треском размалывает блестящие кофейные зёрна и готовит кофе почти беспрерывно. От того стола пахнет особенно вкусно и бодряще. А когда там появляется ещё и Оксана с горячими булочками, мощным румянцем на обе щеки и большими сиськами, это вообще радость для мужского коллектива. Я прислушался, Ивар с чашкой в руках и боторобродом в другом говорит напористо и с уполбом. Так продолжаться просто не может. Голову даю на отрез. Перед сингулярностью обязательно пройдут опустошительные войны, катастрофы, эпидемии или что-то подобное. Оксана в испуге округлила перед ним глаза. И как ты сумела сделать круг ещё крупнее? Почему? Он ответил с жаром. Но «Ну не могут в сингулярность войти все 8 миллиардов. Не могут. А сколько войдёт? И варки внул в мою сторону. Вон Шев знает с точностью до полчеловека. Они повернулись ко мне. Я отъехал на кресле с колёсиками от центрального стола. Смотрят очень серьёзно. Пусть и с чашками кофе в руках. Я, как Менделеев, ответил я: "Что знал о мире больше простого крестьянина, но и он не мог предвидеть компьютеров или интернета. О сингулярности никто ничего не знает, но я согласен с Иваром, в сингулярность не только миллиард, даже миллион не войдёт". Слишком узкое икольное ушко. Сингулярность – это для десятка, пусть сотни или даже тысячи умных и креативных. Жутковато, – сказала Оксана серьезно. Очень хочу, чтобы вы ошиблись, хотя вы наш почти что бог. А как я хочу? – признался я. Почему? А я разве не такой же Пити Кантроб? – спросил я. Хоть и жажду резких и быстрых изменений. Но все же стремительно надвигающаяся сингулярность пугает, если совсем уж честно. Но и остановиться не можем. Человечество как единый организм должно развиваться. Оно и развивается помимо нашей воли. Это императив самой вселенной. Это она развивает нас, а мы думаем, что все зависит от нас. Она смолчала. Слишком сложно. И Вар пробормотал задумчиво: Значит, мы сперва становимся неандертальцами для новых кроманьонцев? А затем вообще стадом двуногих некой отвратительной плесенью на этом глиняном шарике, именуемом планетой Земля. Я ответил почти тем же невесёлым голосом. И человечество, конечно же, абсолютно ничего не потеряет, если оставить себе золотую тысячу, а остальных вайпнет. Он зябко передёрнул плечами. Жутко. И ещё как, признался я. Но человечество это не обязательно все 8 миллиардов. Когда-то А дамы Ева были всем человечеством. Донко бросил взгляд на Оксану. У нас вообще-то уже есть своя Ева. Гаврош круто развернулся от дисплея на столе, глаза вытарщенные, воскликнул то ли радостно, то ли потрясенно: "Шеф, те, кто подхватил этот вирус первым, склеили ласты. Или это у нас ласты, а у чернокожих копыта? В общем, хвосты тоже откинули." Ивар прислушался и сказал рассудительно. Может быть, это и не связано с вирусом. Организм ослабел, а какие-то посторонние болячки прикончили. Всё равно вирус виноват, сказал я. Это ещё не всё, заявил Габрош с апломбом. Ну-ну. Первые заболевшие обнаружены в Намибии, Бацване и даже в Алжире. Правда, это тоже Африка, но от ЮАР до Алжира столько же, как от Камчатки до Петербурга. Кто не знает, даю справку. На территории Африки Вся Россия поместится дважды. Это что же, сказал Донко. Авиарейсами занесли. Похоже, согласился Гаврош. Если бы ещё и в Европу. Он сказал так мечтательно, что Донко сразу вздыбился. А дурел, зачем это нам? В Европе этот вирус сразу расколют, сообщил Гаврош деловито. И увидят, что это за штука и как с ней бороться. Донко сказал с неудовольствием: Это да, но всё-таки не люблю, когда опасность так близко. Пусть бушуют в Африке, а мы будем посылать туда гуманитарную помощь и делать себя шки на фоне бабуинов. Я сказал строго. Хоть мы и отдел глобальных рисков, но следите и за этой странной болезнью. Возможно, что вирус искусственного происхождения. Ивар сказал мягко. Шеф, после того случая в Тунисе вы уже куста боитесь. Не все вирусы одинаково полезны. Всё равно следите. Велел я. Все непонятное должно настораживать сразу. Много и естественное теперь может оказываться сотворенным человеком. Он отропортировал бодро. Как велите, шеф. Вам виднее, шеф. Ничего не упустим.